Девятое. Фундамент из свинца и надежды. Строительство школы стало делом всей долины. Это уже не было частным проектом семьи Смитов. После истории с ограблением и спасением денег каждый житель считал своим долгом внести лепту. Даже идущий по ветру прислал отряд молодых шаенов с подарками, связками прочных кожаных ремней для крепления балок и обещанием научить детей, если те захотят, секретом следопытства и выживания в прерии. Сам Сергей спроектировал здание простое, но прочное. Один этаж, большие окна с теми самыми дорогими стеклами, печное отопление, длинные скамьи и настоящая грифельная доска. Стройка закипела, работали все. Сергей и его ученики ковали скобы и гвозди, Духоборы, искусственные плотники, рубили и собирали стены. Ковбои Клейтона таскали бревна и камень для фундамента. Женщины готовили еду для рабочих. Именно во время закладки фундамента, когда уже был вырыт котлован и начали укладывать первые камни, в долину прибыл нежданный гость. Один, на усталой лошади, в дорожном плаще, с лицом, скрытым тенью шляпы. Он остановился на краю стройки и долго наблюдал. Луис заметил его первым и бесшумно появился рядом с Сергеем, кивнув в сторону незнакомца. Сергей отложил мастерок и пошел навстречу. Незнакомец слез с лошади. Он был высок, строен, движения выверены. Когда он снял шляпу, открылось бледное, изможденное лицо с умными, пронзительными глазами и аккуратной седой бородкой. На нем был не ковбойский наряд, а скорее одежда горожанина, но потрепанная дорогой. «Мистер Смит?» – спросил он. Голос был тихим, но ясным, без акцента. «Я? Меня зовут Артур Локвуд. Я был адвокатом в Сан-Франциско». Он сделал паузу, осматриваясь. «Я ищу убежище. И как мне сказали...» «Здесь можно найти и справедливость». Сергей насторожился. «Сан-Франциско, адвокат. Это пахло теми самыми врагами. Кто вам сказал?» «Капитан Донован из форта Ларами. Я был у него, показал кое-что. Он сказал, что если есть на этой земле человек, который поймет и, возможно, сможет помочь, так это вы». Локвуд достал из сидельной сумки потрепанный кожаный портфель, вынул несколько листов. Я представлял интересы миноритарных акционеров компании Вандербильд Майнинг». Я вел внутреннее расследование незаконных операциях, о связях с земельными спекулянтами, о пещерной шахте. Я собрал доказательства. Не те, что были на суде. Настоящие связывающие не мелких менеджеров, а членов правления и некоторых чиновников столицы территории. Сергей взял листы. Это были копии контрактов, переписка, отчеты о спецпоставках рабочей силы, подписанные знакомыми ему именами, Фелпс и другие. Это была бомба. «Почему вы пришли ко мне? Почему не в суд? Не в газеты?» «Потому что те, против кого эти бумаги, не дадут им никакого хода», — устало сказал Локвуд. «Мне уже пытались угрожать, мою контору сожгли, моего помощника убили. Меня предупредили, и я бежал. Донован сказал, что вы не просто поселенец. Вы создали здесь что-то вроде независимой республики, где закон еще что-то значит» и что у вас есть свои счеты с этими людьми. Это была правда, но это была и невероятная опасность. Принять Локвуда и его документы значит объявить открытую войну могущественным врагам. Не наемникам, не бюрократам, а тем, кто стоит за ними, людям с огромными деньгами и влиянием. — Вы понимаете, что вы принесли сюда смерть? — тихо спросил Сергей. «Да», — так же тихо ответил Локвуд. «Но эта смерть и так уже здесь. Она приходит, в виде поджогов, наемных убийц, угроз депортации. Я принес вам оружие против нее, юридическое оружие. Если его правильно применить, можно покончить с этим раз и навсегда». Сергей долго смотрел на стройку на людей, смеющихся и работающих вместе, на Клэр, объяснявший что-то детям Духоборов, на Ивана, вручную подгонявшего Балку. Они строили будущее, а Локвуд принес им шанс защитить это будущее по-настоящему. Или ускорить его конец. «Останьтесь», — сказал он наконец, — «но вы будете под охраной, и эти документы... Мы найдем, как их использовать». Локвуда поселили в доме Смитов, выделив ему комнату на втором этаже. Документы спрятали в потайной нише за камином, о которой знали только Сергей и Клэр. Луис и двое самых верных ковбоев организовали круглосуточную охрану. Тем временем строительство школы шло к завершению. Стены были подняты, крыша застелена, а оставалась только внутренняя отделка. И Именно тогда пришло письмо. Официальное на бланке суда территории. Это был иск от некой земельной компании западного развития, к Джеку Смиту и ассоциированным поселенцам, о незаконном захвате казенных земель под строительство. В иске утверждалось, что участок, на котором строилась школа, формально никогда не был выкуплен Смитом у государства, а лишь занят по праву Скваттера. И что теперь компания имеет приоритетное право на его покупку. Скватер – человек, который самовольно занимает незанятый участок земли, не имея на это законных прав. В иске заявлялась и внушительная сумма в качестве компенсации за незаконное строительство, явно рассчитанная на то, чтобы разорить их. Это был новый виток, чистый юридический, но убийственный если они проиграют школу снесут а они будут должны крупную сумму адвокатом истца значился конечно же фелпс однако теперь у сергея был свой адвокат изнуренный и запуганный но блестящий артур локвуд это стандартная тактика сказал локвуд изучив документы они используют пробелы в законах о Гомстедах». «Гомстеды». Это земельные участки в США, которые предоставлялись поселенцам для заселения и освоения западных территорий. Ваша заявка была подана, но окончательное оформление могло затянуться. Они купили чиновника в земельном управлении, чтобы обнаружить этот участок в списке свободных для аукциона и быстро оформить заявку от подставной компании. У них есть все бумаги, и они в порядке. Что мы можем сделать? Оспаривать, тянуть время. Или найти того чиновника и заставить его дать показания. Найти связь между этой компанией и теми, кто стоит за Фелпсом. Локвуд посмотрел на портфель с документами. У меня там есть кое-что о схемах с землей. Возможно, это та же сеть. Это означало, что нужно снова ввязываться в опасную игру. Отступать было некуда. Школа была символом всего, за что они так долго боролись. Локвуд с энтузиазмом взялся за бумажную работу, готовя встречный иск и запросы, а Сергей, Луис и Джесс отправились в столицу территории. Им нужно было найти того самого клерка земельного управления и убедить его заговорить. Столица территории оказалась грязным, шумным городком, где богатство старателей и спекулянтов соседствовало с нищетой. Клерка некого мистера Хиггинса нашли в одном из салунов среднего пошиба. Он был не глупым, но алчным и трусливым человеком. Увидев перед собой суровые лица и услышав, что они знают о его особых отношениях с компанией Фелпса, он сразу сдался. «Меня заставили!» — залепетал Хиггинс. — Угрожали! Я всего лишь подправил дату в журнале. — Ты пойдешь с нами к судье, — сказал Сергей, — и расскажешь все как есть, или мы передадим твое имя и твои дела капитану Доновану. Он после истории с рабской шахтой очень не любит коррупционеров. Хиггинс согласился, но они опоздали. Когда на следующее утро они пришли в его пансион, чтобы забрать его для дачи показаний, Хиггинс был уже мертв. Случайное падение с лестницы, как заявил хозяин пансиона. Ну а Сергей увидел на шее покойного едва заметный синяк, след от удара или удушения. Их опередили. Враг был вездесущ. Возвращаясь ни с чем, они обнаружили, что и в долине не все спокойно. Ночью кто-то пытался поджечь почти достроенную школу. Дежурные духоборы, не спавшие из-за беспокойства за детей, подняли тревогу. И поджигатели скрылись, но оставили после себя канистру с керосином. И такой же фирменный стилет, что был найден после нападения на Джесса. Давление нарастало со всех сторон. Юридическое, силовое, психологическое. Казалось, что они в тисках. Именно тогда Локвуд, сидя ночью над документами при свете лампы, сделал открытие. Он нашел связь. Земельная компания западного развития была зарегистрирована на подставное лицо, но через цепочку посредников выходила на один из банков Сан-Франциско. А этот банк фигурировал в его документах как один из каналов отмывания денег от нелегальной добычи Вандербильт Майнинг. И директором этого банка был двоюродный брат одного из членов правления Вандербильта. Цепочка замыкалась. Земельные спекуляции рабский труд, а теперь и атака на их школу – все это было звеньями одной операции по тотальному контролю над землей и ресурсами. И Фелпс был всего лишь исполнителем. «У нас есть это», – сказал Локвуд, ткнув пальцем в схему. Мы можем не просто выиграть дело в школе, мы можем предъявить это как доказательство системы, федеральный суд, Вашингтон. Это уже выше территориальных судей, которых враги могут купить. Это был огромный риск. Федеральный суд – это долго, дорого и нет гарантий, что и там у врагов не найдется своих людей. Но это был шанс нанести удар в самое сердце зверя. «Делайте», — сказал Сергей. «Мы найдем деньги, мы найдем время, мы выстоим». Он вышел на улицу. Школа стояла в лунном свете. Ее свежие стены пахли смолой и надеждой. Враги хотели ее уничтожить. Они же, защищая, превращали ее в крепость. Не только из бревен, но и из правды, которую теперь собирались обрушить на головы своих могущественных врагов. Битва за долину вступала в новую, самую опасную фазу, но теперь у Сергея были не только ружья и верные друзья. У него было секретное оружие, папка с документами, которая могла потрясти основы целой империи алчности, и был человек, который знал, как этим оружием воспользоваться.